Глава девятая. Старый. Мысли о гостях мучили меня буквально пару секунд. А потом я смог вернуться к ним, только когда мы с Майей наконец оторвались друг от друга. «Так где ты был?» Она приподнялась на локте и посмотрела на меня. «А что у нас за гости? Мне же было совсем лень шевелиться, и я остался лежать, даже не подумав менять позу». «Гости — это те, кого ты позвал». Моя твердо дала понять, что больше ничего не расскажет, пока я не отвечу на ее вопрос. Впрочем, я и не собирался ничего от нее скрывать. Так что, добавив мысленно в разговор Кейси, я поведал о возможных проблемах с нашей новой стихией, уже существующих проблемах со старой, ну и о новом народе, что в ближайшее время сменит прописку на наш мир. «Ну ты даешь! Кейси была явно восхищена моими приключениями. Когда разберешься с новой гемой, обязательно покажи ее. Не хочу спешить. Я невольно улыбнулся. Сейчас мы закончим с остальными делами, и потом я уже займусь ею, чтобы ни на что не отвлекаться. Я запустил руку в невидимый карман и нащупал маленький серый камешек, созданный мной из ауры зла на Хаиме. Повезло и с такой редкой добычей разбираться в спешке было бы просто преступлением. «Это было опасно. Надо было сразу мне все рассказать». Майя закончила обдумывать мой рассказ и нахмурилась. «И надо будет учесть новую информацию при планировании завтрашнего захвата». «Именно». Я был согласен на все сто. «Но теперь вы же мне ответите, наконец, кто именно решил к нам заглянуть». «Лучше не говорить». Майя как раз закончила одеваться. «Я подумала, что тебе захочется с каждым из них поговорить наедине, так что первый как раз ожидает тебя в тронном зале». Я потянулся к своему престолу, чтобы узнать, кого же это мне тут приберегли в качестве сюрприза. Но Майя, мгновенно осознав, что именно я задумал, сбила меня с ног. Вернее, попыталась. Я тут же отпрыгнул назад, но вот концентрация пропала. И запрос к замку на идентификацию гостей так и остался несформированным. «Лучше лично». Майя вернулась к прическе, сделав вид, будто ничего только что не происходило. «Поверь, эта троица стоит того, чтобы с ними поговорить. Ну а эмоции, что ты испытаешь при встрече, можешь считать моим личным подарком». «Думаешь, они не уйдут?» На мгновение внутри проснулась ярость, так как меня, того, кого называют «темным властелином и разрушителем миров», пробуют заставить что-то делать. Но я быстро взял чувство под контроль. Я дома, а тут можно позволить себе и немного острых эмоций. Тем более, что в плане безопасности, уверен, Майя предусмотрела все, что только возможно. Если они не смогут прождать тебя какой-то час, то нужны ли тебе такие союзники? Майя ехидно посмотрела на меня из-под длинных ресниц, и я не смог с ней не согласиться. Действительно. Ожидание. Это один из самых простых, но эффективных способов вывести оппонента из себя и узнать, что он на самом деле думает. Тогда я пошел. Я как раз закончил одеваться и приводить себя в порядок. Мысли оставлю открытыми, чтобы ты могла за всем наблюдать. Потом поделишься своими впечатлениями. Мы поделимся. Кейси напомнила, что она тоже тут. И я с трудом удержался от улыбки. Все-таки ее непосредственность позволяет и мне порой окунуться в детство. А что может быть ценнее и приятнее для такого циника, как я? Тогда, как закончим, соберу вас на совет. Я не стал дожидаться новых комментариев и активировал портал, переносясь в центральный зал Черного замка прямо на свой трон. Мир вокруг словно моргнул, и через мгновение я смог сфокусироваться на стоящем прямо передо мной человеке, чью лысую башку я так давно не видел. Дэвид Джонс-младший, он же Игорь, он же Лысый, он же Император Колыбели и правая рука Лены, ставший повелительницей нашей ветви миров после того, как я покончил с хозяином. Столько имен, столько титулов, и все же, прежде всего, передо мной человек, вместе с которым мы прошли через множество неприятностей и не раз сражались плечом к плечу». Когда мы виделись в последний раз, ты был советником Лены и плевать на меня хотел. Я поздоровался с Лысом, продолжающим с улыбкой смотреть мне прямо в глаза. Ведь зараза даже на мгновение не изменился в лице после моего приветствия. Кажется, мой старый друг обрел настоящую уверенность в себе, и мне даже интересно за счет чего. Мы уже давно расстались с твоей ученицей. Дэвид понял, что я жажду подробностей а потому решил не тянуть кота за хвост и сам обо всем рассказать. Не буду лукавить. Первые месяцы мне нравилось вершить судьбы целых миров. Быть мечом правосудия, что разит во имя нового порядка. Вот только ты же знаешь меня. Он на мгновение замолчал. А я невольно вспомнил свои первые недели в мире Карика. Как я раскрывал местные секреты, в том числе и секреты Лысого, о том, как он убил своих братьев, чтобы собрать осколки своей первой маски, как несколько лет ходил с пятым уровнем, чтобы довести до идеала свое искусство мечника, как готов был подставить и предать каждого, если бы это могло ему помочь продвинуться по пути. «Сила!» Я выдохнул это слово. «Ты всегда жаждал только ее. Гнаться за ней, становиться сильнее...» Я не договорил эту мысль, задумавшись. А не такой ли и я сам? Ведь когда-то я считал и власть лишь средством стать сильнее. Но сейчас... Тут я неожиданно усмехнулся про себя. Всё изменилось. Как оказалось, у меня совсем другие приоритеты. И всего-то стоило рядом появиться тем, ради кого стоит жить. Моей семье. Ты прав. Лысый увидел, что я больше не планирую ничего говорить, и вернулся к своему рассказу я хотел силы и именно поэтому наши отношения с леной стали портиться в итоге ее первым советником стал номенас а я просто ушел и чем же ты занимался мои мысли снова вернулись к странному спокойствию дэвида тайне которую я пока не смог разгадать путешествовал лысый явно уловил мои эмоции и неожиданно улыбнулся интересно Раньше он очень редко позволял себе такое открытое проявление чувств. «Помнишь того князя демонов, Рауга, с которым мы сражались? И того человека с картой времени, Михаила, что ему прислуживал?» Я кивнул, действительно вспомнив эту парочку. Жители одной из соседних ветвей миров. На их земле история пошла совсем по-другому, и даже силу стихий они воспринимали исключительно с помощью проводников, выполненных из разных металлов стихийных карт. «Неужели Лысый связался с моими бывшими противниками? Если честно, не думал, что они смогут оказать на него такое сильное влияние». «Так вот», — Дэвид вернулся к рассказу. «Я встретил их врага. Они рассказывали о нем, повелители карты металла и... Впрочем, вряд ли его история тебе интересна. Просто мы сошлись вместе». И с небольшим отрядом его друзей последние пару лет путешествовали по дальним мирам. «Подожди». Я с сомнением посмотрел на Лысого. «Дальние миры. Это же самое слабое отражение изначальных Ра и Атиса. Там же в принципе не может быть достойных противников. Чем же вы занимались?» «Да, эти миры слабые». Лысы продолжал улыбаться. «Но как мы узнали...» «Именно там, вдали, можно найти отражения не только привычных нам миров, но и совсем других, чужих. Видимо, в древние времена были не только ати в подобии которых мы появились на свет, как это написано в их легендах. Были и другие миры со своими тайнами, которые, если хорошенько постараться, можно было найти и раскрыть даже в их отражениях». Плысы замолчал. И я уважительно кивнул ему в ответ. «Действительно же, очень хорошая идея, причем лежащая на поверхности, и при этом никто за все это время ни разу не задумался о том, чтобы воплотить ее в жизнь. Похоже, этот новый товарищ Дэвида, повелитель металла, действительно умеет нестандартно мыслить. На мгновение внутри поднялась волна подозрительности, ведь мой бывший друг вполне мог бы и соврать». Вот только его слова, которые могли бы показаться сказкой для кого угодно другого, для меня служили лишь подтверждением того, что я уже и так знаю. Дух зла говорил об уничтоженных мирах. И вот подтверждение его слов. «А ты, похоже, ни капли не удивлен моим рассказом. Как и я за ним, Лысый все это время следил за мной. Значит, я точно не зря решил временно оставить Алексея». И откликнуться на твой зов. И чего ты хочешь? Теперь уже я внимательно посмотрел на Дэвида. Просто стать сильнее. Рядом с тобой, когда, как сейчас ты замышляешь что-то особенное, это обычно добиться гораздо проще. Лысый ответил очень быстро. Его голос никак не отличался от того, как он говорил до этого. Также он сделал акцентом на своей цели, в искренности которой я ни капли не сомневался вот только в этот раз я все равно ему ни капли не поверил не ври я покачал головой или ты рассказываешь все или можешь уходить я продолжал давить давида взглядом и тот в итоге решился я буду верно служить тебе буду помогать во всем и если ты сам решишь что я достоин то создашь один новый мир из моего стихийного семени и позволишь оставить его себе Лысый с надеждой Совершенно неожиданный для человека с его жизненным опытом, посмотрел на меня, а я задумался о его предложении. Все-таки довольно странную формулировку он выбрал, если я сам решу, что он достоин. Очень выгодную для меня. Словно бы подстраховывался от того, чтобы не делиться чем-то другим. «Я согласен, но сначала ты расскажешь мне, зачем тебе этот мир». «Ну и заодно про те секреты, что вы нашли во время ваших странствий?» Я с интересом ждал ответа. «Прости». Лысый тут же яростно замотал головой. «Я готов положиться в плане награды на твое слово, на то, что смогу доказать свою полезность. И поверь, я буду использовать все свои силы, чтобы помочь тебе. Но мои секреты останутся только моими». Я задумался о том... Сможет ли Майя взломать ментальную защиту Дэвида? И тот, словно почувствовав это, впервые с начала разговора напрягся, начиная готовиться к драке. Наивно. Здесь, в черном замке, какие бы у него ни были заготовлены козыри в рукаве, ему не победить. С другой стороны, а так ли уж мне нужны тайны Дэвида? Да, они явно интересные, но я понимаю, что все знать невозможно. В мире еще полно того, про что я не успел даже услышать, несмотря на то, что за последние годы большую часть свободного времени посвящал именно учебе. Так, может быть, действительно оставить Лысого и его тайны в покое. Даже если он заслужит, и я решу подарить ему мир, о котором он так мечтает, все это случится только в случае моей победы. И дальше, даже если новый мир откроет ему новую уникальную стихию, сразу же раскрывшуюся во всей красе. Она все равно окажется в четыре раза слабее моей. Так что никакого риска в будущем. А вот сильного союзника я могу получить уже сейчас. Что ж, думаю, в ситуации, когда любая помощь сможет мне пригодиться, а на кону стоит все, что у меня есть. «Я согласен». Я кивнул Дэвиду и тут же открыл рядом с ним портал, ведущий к Гарри Монстров. «Отправляйся на тренировочную площадку. Там тебя встретит Кейси. Покажешь ей, на что способен, чтобы мы смогли придумать, где и как использовать твои силы». «Я готов». Было видно, что Лысый сначала хотел сказать что-то совсем другое. Скорее всего, встрепенулась его гордыня и так и незабытая до конца привычка повелевать, от которой, как известно, избавиться сложнее, чем от потребности в алкоголе или сигаретах. «Вот ты поговорили». Я дождался, пока Дэвид скроется в портале, а потом раскрыл дверь в зал, давая пройти внутрь своему следующему гостю, вернее, гости. Словно какой-то дух, принимающий периодически форму человека, в комнату, зашла Сафи. Ранне выглядело странно и немного пугающе даже для меня. А витающие вокруг нее эмоции, боль, ярость и надежда, казалось, были готовы обрушиться на каждого, кто оказывался рядом. Мне на мгновение стало неуютно. Все-таки мы через столько прошли вместе. Да, мы никогда не были друзьями, но я помогал Сафи, а она помогала мне. А когда ее сестра стала вместилищем для правительницы Гнили, я просто отошел в сторону, поставив свою семью выше всего остального. Впрочем, если бы мне пришлось сделать тот же выбор снова, я бы его повторил, ни секунды не сомневаясь. Вот только легче от этой уверенности мне почему-то не стало. «Я не обижаюсь на тебя». Голос Сафи под стать ее новому образу звучал немного потусторонне. «Я знаю». Я пожал плечами, отгораживаясь от эмоций и готовясь рассматривать ситуацию исключительно с точки зрения фактов. «Если бы в тебе была обида и желание мне отомстить, Майя бы никогда не пустила тебя сюда». «Смогла бы?» А то мой лик смерти уже достиг десятого уровня. Вся фигура Сафи в этот момент словно бы покрылась костью и тут же вернулась обратно к обычной человеческой форме. Выглядело это эффектно. И теперь я понимаю, откуда у моей старой знакомой такой необычный образ. Выходит, эта полученная ею сила смогла так ее изменить. Вот только, если она надеялась этим меня удивить, то точно зря. Ты пыталась стать сильнее, чтобы добраться до Керри? Я попробовал поймать взгляд свои гости. Пыталась и стала. Ни один вестник теперь не может остановить меня. Сафи яростно выплевывала каждое слово. Но они теперь используют ритуалы десять крылатых слабаков сдерживают меня, а еще пятеро рисуют пентаграмму пленения смерти. Я просто не успеваю до них добраться, и чтобы не попасться в их сети, мне приходится раз за разом отступать приходилось. Вчера я услышала твой зов. Потом один пленный ранне рассказал об особенностях вашего нового противостояния с ра, Атисом и Лобином. Я решила, что возможно, вот он мой шанс вернуть сестру. Гоняться отдельно за ней ради тебя никто не будет. Продолжая следить за взглядом Сафи, я предупредил девушку о границах нашего союза. Заодно раздумывая о том, насколько же сильна она стала. София раньше не была слабачкой. Но десятый уровень лика смерти за какие-то пару лет. Это очень крутой рывок. Притом это все не теоретические знания. Каждый свой прием, каждую крупицу своей силы девушка успела опробовать в бою. И теперь передо мной стоит самая настоящая машина смерти. Как бы странно это ни звучало. Даже интересно. Смог бы я с ней справиться? Сойдись мы где-нибудь, не в черном замке, где при поддержке алтаря у любого моего противника не будет и шанса. Впрочем, уверен, что смог бы. Вот только понимание того, что я не знаю пределы силы, доступного на десятом уровне Лика, меня все-таки смущает. В этот момент в метре от Сафи пространство разошлось в стороны, и из него с довольной улыбкой вывалился Нараш. Человек тяжело дышал, по вискам его стекали струйки пота. И вообще было видно, что этот прорыв на защищенную территорию Черного Замка дался ему непросто. «Зачем ты здесь?» «С одной стороны, я был доволен тем, что мои союзники занимаются самосовершенствованием. С другой, не стоит приветствовать такое неуважение к моим личным покоям. «Простите, мастер!» Нараш тряхнул копной своих черных волос. «Ваш новый инструктор оценил мои способности!» и посоветовал тренировать их не просто так, а на самых сложных целях. Тут я на самом деле не смог удержать улыбку. Буквально пару минут назад отправил Лысова в тренировочный лагерь, и тот уже навел там шороху. Все-таки той же Кейси при всех ее организаторских талантах явно не хватает опыта и привычки выходить за установленные границы. А вот у Лысова с этим, как и следовало ожидать, никаких проблем нет. «Эй!» hey. В мыслях раздался возмущенный возглас Кейси, который я разрешил подсматривать за моими аудиенциями. Впрочем, она быстро вернулась обратно к своим делам, а я сосредоточился на госте, раздумывая, что же с ним делать. Немного голова кружится. После прорыва на Рашу стало не очень хорошо, и он, пошатнувшись, задел край одежды, стоящей рядом с ним Сафи. На мгновение мне показалось, что случилось что-то страшное. Но нет человек все так же продолжал удерживать вертикальное положение а хозяйка смерти лишь удостоила его скучающим взглядом никаких обид или разборок твой слуга сейчас умрет софи все таки заговорила я чуть не выругался все таки не обманули меня инстинкты любой кто коснется меня в новой форме больше не жилец если конечно у вас тут нет обладателя лика жизни такого же уровня Сафи продолжала говорить все это таким же скучающим тоном, а вот мне, увы, было не до скуки. С одной стороны, мне нет особого дела до жизни обычного человека, которого я узнал всего два дня назад. Но с другой стороны, он мой подданный, что принес мне клятву верности. А кто еще так поступит, если я буду настолько легко разбрасываться подобными людьми? «Значит, говоришь, только лик жизни тебя остановит?» Я встал с трона.